Глава двадцать вторая. «А давайте сейчас съездим в одно место», — предложил Роман, когда детвора умяла восхитительный десерт преподнесенной принцессе Дашке от владельца Альтер-Эго, того самого презентабельного мужчины, здоровавшегося с еланским «Я построил ему этот ресторан», — отмахнулся Роман, когда Саша пристала с расспросами. «Павел хороший мужик, у меня тут какие-то фантастические скидки, но я точно не вникал, какие». «Они ехали довольно долго, уже начинало смеркаться», а потом въехали на территорию загородного жилого комплекса, о котором Сашка много слышала, но ни разу там не была. Поплутав по улочкам, остановились у ворот, которые сами начали открываться. Машина вкатилась в ворота, навстречу вышел охранник и приветственно махнул рукой. «Дом!» – оживился Илюшка. «Мы приехали в дом!» Роман ухмыльнулся, выскочил из машины и начал доставать детей. Охранник подал руку Саше, она осмотрелась. Аккуратное двухэтажное здание с террасой, пара строений в глубине, большая беседка, бассейн пока пустой и отменный ландшафтный дизайн с хорошим освещением. Сашка не удержалась, присела и погладила густую, шелковистую траву. «Дашунь, а как ты смотришь на то, чтобы перебраться на лето сюда пожить с мамой?» «Нам с Илюхой тут будет совсем скучно вдвоем, и тебе тоже в городе делать нечего. Ты ведь не будешь уже ходить в сад. Мы с ним сегодня попрощались, да?» Роман присел возле Дашки, та широко распахнула глаза и обернулась на мать. А Сашка так и застыла, сидя на корточках, держа ладонь над травой. Это был шах. Нет, шах и мат. Жить с Еланским в одном доме? Нет. Она еще не настолько выжила из ума. «Спасибо, Роман. Она решительно поднялась. Но...» «Вообще-то сейчас это твой дом, Саша», — опередил ее Еланский. «И прежде чем отказаться, подумай. Свежий воздух. Завтра рабочие наполнят бассейн. Ребенку здесь будет лучше, чем в городе. Или ты предпочитаешь, чтобы она сидела в душной квартире под кондиционером?» «Мои родители...» Хотели забрать ее в село на все лето. Слабым голосом возразила Сашка. Зная в душе, что он ее уже уговорил, таким голосом он мог уговорить ее на что угодно. И ты не будешь все лето ее видеть, а так мы будем каждый вечер сюда возвращаться. Мы будем. Что же ты делаешь со мной, Робин Гуд? «Дом большой. Если захочешь, мы даже не будем пересекаться. Зато Илья будет так тебе рад». И знает же, чем ее пронять, манипулятор несчастный. Дети побежали кататься на качелях, а Саша и Роман пошли прогуляться к дому. «Саша, я хотел попросить». Роман остановился и сунул руки в карман джинсов. «Только не говори, что я лезу не в свое дело. Я хочу встретиться с отцом Даши». «И не говори, что этого не нужно делать. Я не верю, что он полный урод. А ты даже не подумала дать ребенку его имя. Почему у нее отчество, как и у тебя? Или его тоже звали Михаил?» Вот и закончилась сказка. Саша медленно развернулась и вгляделась в глаза Романа. Серьезные, внимательные, изучающие, никакого намека на то тепло, каким лучились они совсем недавно». «Как он может так меняться?» В голову взбрела совершенно сумасбродная идея. Сашка словно бросилась с головой в ледяную воду и услышала чужой, не свой голос. «Потому что я не знала, как его зовут, Рома. Потому и записала Сашку под своим отчеством». «Как не знала?» «Вот так. Я обманула тебя. Я познакомилась с ним в ночном клубе. Мы поехали ко мне». Это был просто случайный секс, я больше никогда его не видела, мне нечего рассказать о нем ни своей дочери, ни тебе. И как будто вокруг наступила зима, Роман смотрел, будто сквозь нее, будто ее вовсе не было. «Что, Роман Еланский, ты больше не зовешь меня жить с собой?» «Случайный секс после знакомства в ночном клубе. Что может быть отвратительнее для такого чистоплюя, как Еланский? Наверное, только секс в туалете этого самого клуба. Жаль, на туалет у нее не хватило духу». Впрочем, сказанного и так хватило с головой. Ей ведь не показалось. Во взгляде романа ясно читалось разочарование. «Ну хорошо, хоть аборт не додумалась сделать». Наконец разлепил он крепко сжатые губы. «Меня все уговаривали», — подтвердила Сашка с некоторым вызовом. Весь оставшийся вечер Роман вел себя подчеркнуто вежливо, за все время сказал ей от силы слов десять, сам играл с детьми, с Дашкой, кажется, стал еще более ласковым и попрощался сдержанно, с дочкой тепло, а с Сашей словно чужой. Она даже порадовалась, что солгала. Зато каким оказался правильным и щепетильным ее Робин Гуд. Дома открыли подарок, и Дашка запищала от счастья. В коробке лежал полный комплект одежды для занятий конным спортом, включая утепленный жилет с прицелом на зиму. Даже кепка и перчатки были. «Роман сказал, что весной я буду участвовать в международном конкурсе», похвасталась дочка. Натягивая обновки, Саша сфотографировала дочку на ее телефон и отправила Роману с ее же номера. Он сразу перезвонил, и Дашка его сбивчиво поблагодарила. А потом они болтали минут десять. Саша не стала слушать и ушла на кухню. Роман больше не станет звать ее на обед, не будет смотреть восхищенными глазами. Саша усмехнулась. Она все правильно сделала. Чтобы она не узнала о Еланском, Она не перестала бы его любить, и если его так легко столкнуть с дистанцией, пусть это случится раньше, а она будет искать дальше крысу в теперь уже своей строительной компании, и если та существует, она ее найдет, и Вику Соломатину тоже найдет, даже если придется вывернуться наизнанку». В отношениях с Романом у Сашки установился стойкий паритет. Оба были взаимно вежливы, взаимно предупредительны и взаимно холодны. Правда, иногда ей очень хотелось подойти, взять его за лацканый пиджака и тряхнуть изо всей силы. Неужели новость о ее распутстве произвела на еланского такое неизгладимое впечатление? Если честно, верилась с трудом. К тому же, Стоило Сашке отвести взгляд, она кожей чувствовала на себе выжигающий целые дыры взгляд Романа, и ей еще больше становилось не по себе. Он свел все контакты к минимуму, даже Планинг свой забрал, оставил ей общий офисный и Вадима. С Вадимом у Сашки выработались ровные рабочие отношения. Если тот и не был доволен, что Роман привел Сашку, не спросив его мнения, то на ней это точно никак не отражалось. Если бы не ее подозрение, то Вадим и вовсе показался бы ей милым и приветливым, в отличие от волком глядящего Яланского. Неожиданно в наметившейся ситуации вырисовались свои плюсы. Коллектив, поначалу отнесшийся к Сашке настороженно и с опаской, теперь, видя подчеркнутую холодность генерального, принял ее куда более благосклонно, а ей это было только на руку. То, что в цифрах она ничего не найдет, было ясно и пню. А вот какие лазейки можно выискать, чтобы подставить руку под денежный поток, который надо отдать еланскому должный отек безостановочно и довольно обильно, она пока не знала. Сашка приловчилась обедать с логистами, пить кофе с конструкторами и сплетничать в кухонном блоке с финансистами. «Понемногу». У нее в голове выстроилась вся производственная цепочка целиком, начиная с проектирования и заканчивая продажами. Сашка даже умудрилась стать своей в доску среди местных айтишников. А потом еланский внезапно улетел в Швейцарию. Еще и Илюшку прихватил. И Сашку начала грызть утихшее было и присмиревшее ревность, потому что жена Романа проживала именно в Швейцарии, в Лазанне. «Вот помириться с женой, будешь знать. А ведь он у тебя с рук был готов есть, взяла все сама и испортила». Сашка готова была выть на луну от отчаяния. Она и в самом деле все испортила своей глупой ложью. Но разве сложно было придумать что-то другое? Например, отправить Дашкиного мифического отца куда-нибудь в другую страну. Подальше, да хоть на Аляску. Нет, придумался ей этот ночной клуб, будь он не ладен Она уже совсем извелась. Как тут в пятницу вечером в офис заявился Роман, пепельно-серый от усталости, небритый. И ей так захотелось обнять его, провести нежно-нежно пальцами по заросшим щекам. Но она лишь стояла молча, вперевшись взглядом в кофемашину, старательно демонстрируя намерение постичь искусство телекинеза. «Ты уже собрала вещи?» Вопрос еланского как всегда, ввел в ступор. «Я что, уволена?» Она задержала дыхание, чтобы не разреветься. Но Роман лишь раздраженно взмахнул рукой. «Саша, что ты несешь? Ты учредитель. Как я могу тебя уволить? В воскресенье вы с Дашкой переезжаете ко мне. Я говорил тебе в начале недели, чем ты слушала?» «Я не...» Забормотала Сашка, но Роман уже был в дверях. «Рома!» Она не выдержала, и он обернулся. «А где светлячок?» «В машине. Спит». Голос его чуть смягчился. «Мы очень вымотались, Саша. Все, я домой. Завтра собирайтесь. В воскресенье в десять за тобой приедет машина. Будь любезна, не задерживай водителя. И не бери лишнего. Все можно потом купить или привезти». Вопрос, куда девать Сашину машину, по в воздухе но она решила не спорить. Наверняка Дашка насобирает пожитков на целую машину. Вот пусть водитель и везет вещи, а они с дочерью поедут своим ходом. Вечер прошел в бестолковых сборах, потому что завтра надо было еще вести Дашу на занятия в конный клуб. И Сашка после двенадцати уснула, как убитая. И только утром, когда готовила завтрак, вдруг подумала, что ей даже в голову не пришло спорить с Еланским. А ведь она могла просто отказаться и никуда не ехать. И ничего тот не сделал бы. Не могла. Она погружалась в жизнь Романа, как в зыбучий песок. И даже не делала никаких попыток вырваться. Еланский ждал их у ворот. Подхватил Дашку а машину подогнали прямо к дому, и охранники принялись выгружать вещи. «Зачем ты взяла свою машину?» — спросил Роман, и снова Сашке он казался недовольным, а может, только казался. «Я же говорил, чтобы ты ехала с водителем. А как я завтра в город попаду?» — спросила Саша. «Ты будешь моим персональным извозчиком?» «Не буду, сама доедешь». Развернулся и ушел в дом. У детей у каждого была своя комната, а вот Сашку ждал сюрприз. Их с Романом спальни оказались рядом. И кто-то уверял, что они могут целыми днями не пересекаться. Серьезно? Это в одной-то ванной? Но она сделала вид, что это ее вообще не волнует, и принялась раскладывать вещи. Затем исследовала холодильник, который оказался забит продуктами, и прикинула, что можно приготовить. «Мы можем пообедать в ресторане. Здесь есть неплохой». Она и не заметила, как Роман вошел. «А ты отдохни. Я не устала. Смотри сама». И через минуту он уже сходил с ума с детьми в бассейне. Саше хорошо было видно, поскольку вся стена первого этажа была большим панорамным окном, и пока она готовила обед, могла видеть плещущихся детей и рельефный, мощный торс Робин Гуда но Саша больше не кормила себя иллюзиями, что они семья. Она просто готовила обед. «Спасибо. Очень вкусно. Но здесь хорошая инфраструктура и хороший штат, Саша. Я уже нанял садовника и помощницу по дому. Если хочешь, можем пригласить повара», — сказал Роман, вставая из-за стола. «Я попробую сама. Мы с тобой обедаем в городе. Если не буду успевать, всегда можно что-то привезти с собой» ответила Саша. Он кивнул и ушел наверх укладывать Илью спать. Дашка побежала следом. Роман предупредил ее, что на ужин будет жарить мясо. Для этого возле беседки был выстроен целый барбекю-комплекс. Саша рассмотрела, когда прогуливалась к беседке с детьми. День выдался жаркий, она тоже поднялась наверх. Но детей в детской не было. Было тихо, ни криков, ни визгов. Сашка озадаченно осмотрелась и подошла к спальне Романа. Осторожно ступая, вошла внутрь. Кровать в его спальне была огромная, не двуспальная, а, наверное, сразу на четверых. Посередине на животе развалился Еланский. С одной стороны на боку, подложив под щечку ладошку, спал светлячок. А с другой, точно в такой же позе, как и отец, на животе примостилась Дашка. Саша не удержалась, Достала телефон и щелкнула спящую троицу. На экране еще явственнее видно было, насколько похожи позы дочки и ее отца. Сашка еще немного постояла, посмотрела на Романа и его обоих детей, а затем вышла, тихо прикрыв дверь. Взяла ноутбук и спустилась вниз на террасу. Спать ей не хотелось.